Ей я не рассказывала, но, думаю, кто-то ее тоже ввел в курс дела. «Конечно», — кивнула я. «Чай будешь?» «С удовольствием. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке». «Ты что-то хотела мне сказать?» — одобрительно улыбнулась я. Анечка отхлебнула чай. «Да. Я не знаю, насколько это важно, но, может, тебе будет интересно...» Издалека зашла она. «Мне Лиля рассказала, что тебе сказала твоя адвокатша. Про конфиденциальность». «Да уж», — смутился я. «Мистика. Я тут вспомнила, что было, когда ты позвонила Риме на работу. Тогда, еще из Америки. Мы же все были на работе. Так что это не стало тайной». И не сомневалась, и что было. Загорелась я. Римка тогда долго бегала по отделу и возмущалась, что ты ставишь ее в идиотское положение. С трудом продиралась сквозь необходимость сплетать слова в связанный рассказ Анечка. Я не торопила ее. Даже в полиции, когда дают показания, никто никого никогда не торопит. «Идиотское?» — переспросил я. «По-моему, если уж...» В нем кто-то и был, то я. Да, но ведь офис гудел, какая ты растяпа, что не можешь ужиться с нормальным мужиком. Как же у нас все-таки любят перетихнуть чужое белье, с пониманием отозвалась я. Судят, как будто своими глазами видели. А больше всех тогда смеялась Селиванова. «Селиванова — Селиванова? — похолодела я. — Ага. значительно кивнула анечка селиванова она прямо вся ядом и что ты сама во всем виновата и заслуживаешь всяческих проблем и что надо тебя поучить жизни Ни в коем случае денег не высылать ты мол сама решаешь как выпутаться А рима нахмурился я ну рима тут ни при чем она трепыхалась конечно, Но главным образом из-за того, что не представляла себе, где взять деньги. А дело-то не в этом. — А в чем? — неожиданно заволновалась я. — Ну ты же помнишь, что Селиванова с Полянским? — Помню, — оборвала я ее. — Еще бы я не помню, если это было самым последним и самым мощным ударом перед моим отъездом. — Так вот... На следующее утро Селиванова пришла как в воду опущенная. Вся такая бледно-зеленая. И весь день ходила, слово не вымолвила. А потом мы узнали, что она с Полянским страшно поругалась. Он разорвал с ней отношения. Разорвал? А что, у них были серьезные отношения? — скривилась я от боли. — Надо же, год прошел, а мне все еще больно. Ну, не до такой степени, чтобы детей крестить, но он за ней часто приходил. Плотно встречались. И что, решила я не задерживаться на этом. А то. Селиванова крепилась-крепилась, но все равно потом Лилия из нее все вытрясла. Она рыдала у нее на плече. — Рыдала? — ахнула я. — Селиванова? — Да у нее же... Слезные железы давно атрофировались. Говорю тебе, рыдала, радовалась от своего успеха перед публикой Анечка и обзывала всех мужиков идиотами, которые не разбираются в людях. Я еще тогда подумала, что они поругались из-за тебя. — Из-за меня? — ахнула я. — Какая ерунда, почему? — Я же помню, что между вами что-то было. А Селиванова могла тебя начать поливать грязью. то есть сто процентов начала. Могла и при Полянском. Так ей чесалось. Она ж тебя ненавидела, еле сдерживалась. Не понимаю, помрачнела я. А за что? Я ей дороги не перебегала. Если уж на то пошло, это она у меня Илью отбила. То есть он сам отбился, как кафель в ванной. За то, что Полянский так ее и не полюбил. Ты когда уехала, она только что плясала на костях. Все вокруг него кружилось. наслаждалась добычей. А потом началось. Он то придет, то нет. То придет, и все стоит около Римы, про тебя выспрашивает. Она аж бледнела. Она ему звонит, что-то там кричит, требует, а он трубки бросает. А после того раза и вовсе исчез, как отрезала. Точно из-за тебя. — Не может быть, — уперлась я. — Почему? — заволновалась Анечка. Они расстались на следующий день после скандала, после твоего звонка. — Не может быть, — заорала я. — Почему? — опишела Анечка. — Да просто потому, что прошло слишком много времени. Он не так и сильно меня хотел, бросил за минуту и не обернулся. А теперь ему на меня плевать, давным-давно плевать. Я лила, лила на нее свои обиды, свою боль. Господи, я даже не представляла себе, сколько их. Передо мной прокрутилась та последняя сцена, где я стою и храню это чертово достоинство, а Илья больше не звонит, не звонит, не звонит. Кругом один лаем без конца и края. Если бы Илья меня любил, я ни за что не уехала бы. Если бы он меня любил, то не стал бы спать с Селивановой на моих глазах. Или стал бы? Я-то стала на его глазах. Ну, я подумала это просто... А вдруг это как-то тебе поможет? Растерялась Аня. Я выглядела неадекватно, что и говорить. Кто бы мог подумать, что это сочетание букв «Полянский» До сих пор разрывает мне сердце тысячи осколков. «Этого не могло быть. Просто не могло», — мотала я головой. «Не хочу даже думать об этом. Ни о чем. Доктора мне. Пусть введет меня в запой. Не могу даже представить себе Полянского, чтобы не начать рыдать». «Я пойду?» — испуганно смотрела на мою прострацию Анечка. «Давай», — кивнула я и пошла за ней в прихожую. «Ничего, что я вот так...» «Тебя взволновало», — на всякий случай уточнила она. «Да что ты, все в порядке?» — натянута усмехнулась я. «Со мной все было в полном беспорядке». Я начала рыдать сразу, как только закрыла за Анечкой дверь, сначала давясь слезами изнутри, потом выплескивая их наружу. «Господи, зачем ты только создал меня на свет такой дурой?» Отчего не добавил хоть каплю мозга? Я ведь люблю Полянского. Я все это время любила его. С первой минуты, как только увидела его всклокоченные волосы и небритое лицо в коридоре нашего учреждения, с первого взгляда, с первой насмешки и навсегда. Я ни на секунду не прекращала его любить. Как же я могла уехать и не подумать, что станет с моим сердцем? Какое мне дело было до Римы, до Мамы, до Лайена, до всех денег на свете. И как интересно мне теперь жить. Когда-то он был рядом со мной, и я могла дотянуться руками до звезд. А теперь вокруг меня труха и чемоданы с тряпьем. И сама я набита ватой и сделана из папье-маше. Практически чучело. можно выставлять в зоологическом музее буду стариться, вздыхая о своей поруганной судьбе долгие-долгие годы вздохов, чаи пяти и сериалов